Новелла шестая. Джанни из Прочиде захвачен с любимой им девушкой, которая отдана была королю Федериго. Вместе с ней привязан Колу, чтобы быть сожженным, узнанный Ружьери д дель а р и а освобожденным и женится на девушке. По окончании новеллы Нифилы, очень понравившейся всем дамам, королева приказала п о м п и н е приготовиться рассказать что-нибудь. И она, подняв ясное личико, тотчас же начала: «Прелестные дамы, в е л и к и силы любви, располагающие любящих к трудным подвигам, перенесению чрезвычайных, негаданных опасностей, как то можно представить себе из многого рассказанного как сегодня, так и в другие разы. Тем не менее мне приятно доказать это еще раз повестью об одном влюбленном юноше». На Искии, острове очень близко лежащем от Неаполя, жила в числе прочих девушка, красивая и развеселая. Звали ее р е с т и т у т а дочь одного именитого человека того острова по имени Марино Болгаро, которую любил п т ч е своей жизни юноша соседнего с Искии острова, называемого Прочидой, по имени Джьяни, а она любила его. Не только днем он приезжал с Прочиданоискию н й провести время и поглядеть на Милу, ю но много раз и ночью, не найдя лодки, переплывал с Прочиданоискию н й посмотреть, если ни на что другое, то по крайней мере на с т е н ы ее дома. Когда их любовь была в таком разгаре, случилось однажды летом, что девушка была одна, д е н ё ш е н ь к а на берегу, и бродя от одного утёса к другому. И ножом отрывая морские ракушки от камней, дошла до одного места, окруженного скалами, где, в виду тени и удобства находившегося там источника со студеной водой, приютилась вместе со своим судном несколько молодых сицилианцев, шедших из Неаполя. Найдя девушку, которая еще не приметила их очень красивой, и видя, что она совсем одна, они решили промеж себя схватить ее и увести.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 Девушка, уже считавшая потерянной свою честь, оберегая которую она прежде несколько его д и ч и л а с ь р а з м ы с л и л а что никому более достойному, чем он, она не может отдаться, и, рассчитав, что она может побудить его увести ее, решила про себя у д о в л е т в о р и т ь все его желания и потому оставила окно отпертым, дабы он мог быстро пролезть в него, найдя окно отворенным.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 Тайно направился в Кубу. Вступив в дом, он велел тихонько о т в о р и т ь комнату, где, как он знал, спала девушка, и вошел туда, предшествуемый большим зажженным факелом. Бросив взгляд на постель, он у в и д а л ее и Джьяни спавших вместе, совершенно обнаженных и обнявшихся, от чего внезапно он страшно рассердился и, не промолвив ни слова, вошел в такой гнев. что едва удержался, чтобы не убить обоих бывших при нем ножом. Потом, вспомнив, что было бы делом недостойнейшим, какого бы то ни было человека, не только что короля, убить во сне двух обнаженных, удержал себя и з а м ы с л и л предать их смерти при народе и на костре. Обратившись к единственному спутнику, который был при нем, он сказал: что думаешь ты об этой преступной женщине? на которую я возлагал мои надежды. Затем он спросил, знает ли он того юношу, у которого хватило дерзости явиться к нему в дом и учинить ему такое оскорбление и досаду. Тот, кого спрашивали, ответил, что не помнит, чтобы когда-либо видел его. Так рассерженный король и вышел из комнаты, приказав, чтобы любовники, как есть ноги, были взяты и связаны и среди бела дня отведены в Палермо.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 И без всякой жалости схватили их и связали. Как увидев это, молодые люди опечалились, страшясь за свою жизнь, плача и сетуя, легко себе представить. По приказу короля их отвели в Палермо, привязали колу на площади и перед их глазами приготовили костер и огонь, чтобы сжечь их в час, назначенный королем. Все палермитяне и мужчины и женщины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 Адмирал спросил его тогда, что довело его до этого. На этот жья не ответил. Любовь и гнев короля. Адмирал велел ему рассказать все подробно и выслушав от него, как что было, собрался уйти, когда д жья н и позвал его, сказав: "Господин мой, коли возможно, и спросите мне одну милость у того, благодаря кому я здесь стою". р у ж ь е р и спросил. Какую же? На этот ж я не ответил. Вижу я, что мне придется умереть и скоро. И так как к этой девушке, которую я любил пуще своей жизни, а она меня, я обращен спиной, как и она ко мне, я прошу, как милости, чтобы нас обратили друг к другу лицами, дабы умирая, видя ее лицо, я мог отойти утешенным. Роджери ь сказал, смеясь. Охотно я устрою так, что ты столько еще насмотришься на нее, что она тебе надоест. Отойдя от него, он приказал тем, кому поручено было привести это дело в исполнение, нечинить без нового приказа короля ничего более того, что совершили. И немешкая отправился к королю, которому, хотя он и видел его разгневанным, не п р е м и н у л выразить свое мнение, спросив: «Государь?». Чем оскорбили тебя те двое молодых людей, которых ты приказал сжечь там на площади? Король пояснил ему. Ружьери д продолжал: п р о с т у п о к ими совершенный, заслуживает кары, но не от тебя. И как преступления вызывают наказание, так и б л а г о д е я н и е вознаграждение, помимо милости и сострадания. Знаешь ли ты, кто те, кого ты хочешь сжечь?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 почтить их величайшим благоволением и дарами. Услышав это и убедившись в том, что Руджери ь говорит правду, король не только не решился сделать что-нибудь худшее, но и раскаялся в у ч е н е н н о м Вследствие чего немедленно послал о т в я з а т ь от к о л а обоих молодых людей и привести их к себе, что и было исполнено. Досконально разузнав об их обстоятельствах. Он з а м ы с л и л возместить нанесенную им обиду почестями и дарами, богато нарядив их и зная их о б о ю д н о е с о г л а с и е он поженил Джьяне на молодой девушке и сделав им великолепные подарки, отправил их довольных домой, где их приняли с великим торжеством, и они долгое время жили вместе в радости и удовольствии.